Глава 88 До места побоища добрались без осложнений. Датчики движения не выявляли ничего подозрительного, а прицельные рамки, как и прежде, цеплялись за опавшие листья и активизировавшихся древесных крабов, которые с готовностью тащили в дупло и оглушенных улиток и подобранные куски обшивки дронов. Уничтоженные роботы из первой группы выглядели ужасно. Разбитые грудные пластины, распотрошенные микросхемы, изорванные шланги гидравлических систем и потеки масла. Очевидно, их застали врасплох. Выстрелить успели только двое. У остальных срезы пушек были еще в смазке. «Что скажешь?» – спросил Джим, осматривая джунгли поверх голов, расположившихся впереди Сирокко. «Нужно быть осторожными!» ответил Тоня. «Спасибо. Я чё спрашиваю? Вперед идем. «Пока у нас есть роботы, идем. И они стали выдвигаться дальше, первыми пуская совершенных Сирока. Те не ведали страха и сомнения, так что на них можно было положиться. 50 метров, сто метров, 150 пятьдесят метров от места уничтожения первой группы. Вокруг буйствовали джунгли. Мех штурмеров непрерывно атаковали змеи, пауки, сколопендры и колючки-буцефалы, напрасно разряжая в броню боевых машин весь запас яда. Чтобы сложнее было уничтожить всю группу разом, Тони приказал Сирокко растянуться в цепь. В том, что их перебьют, он не сомневался. Однако при таком построении враг во время атаки так или иначе должен был обнаружить себя. Хлопнул первый выстрел. Один из «Сирокко» сработал на упреждение, но поспешил. Цепь припала к земле, а Джим и Тони заняли позиции за деревьями. В кронах промелькнули несколько дронов, и сейчас же дружный залп «Сирокко» сбил два из них. В ответ будто залаяли маленькие собачки, и по позициям роботов пробежали желтые вспышки. Тони выстрелил и свалил робота, укрывавшегося в кустарнике. Потом быстро шагнул в сторону и правильно сделал. Ответный снаряд ударил в дерево и, взорвавшись, разметал по сторонам розовую щепу. Сверху градом посыпались улитки и плоские черви. Снова ударили Сирокко. А затем их атаковали дроны, обрушив шквал огня. Их пушки затявкали со всех сторон. Напарники поняли, что окружены. Они открыли беглый огонь по открывшимся позициям и стали перескакивать с места на место после каждого выстрела. Осколки шипели в соке Лиан, молотили по броне. А Джим и Тони прыгали, стреляли и снова прыгали. А затем вдруг все прекратилось. Бой длился секунд 15. Джим сидел в сырой воронке и не дышал, стараясь, как в былые времена, почувствовать обстановку и мысленно представить, где может находиться враг. увидеть его положение и выражение лица. Хотя, какое может быть выражение лица у роботов? Между тем, со второй половиной сирокка было уже покончено. Их отметки на внутреннем экране погасли. Джим постарался вспомнить, сколько раз и с какой позиции он стрелял. Расход показывал 31 снаряд. Но важно было понять, сколько раз он не промахнулся. Каждый второй раз наверняка, причем большинством целей были дроны. Простенькие с виду машинки. Корпус – сфера, катриджный моторчик и двойной соосный винт. А на подвеске – краткоствольная пушка. Больше и не надо. Видимо, здесь в лучшем случае 50 метров. Но как им удается выпрыгивать из укрытия? Джим видел, как эти машинки чуть ли не материализовались из воздуха. А после выстрела также быстро отскакивали за деревья. Джимми, прозвучал в эфире голос Тони. Ты там не ранен? Забеспокоился тот. Да нет, уходить нужно, Джимми. Их тут много. Сколько? Думаю, десятка три. И они сейчас начнут. Хорошо, согласился Джим. Он чувствовал, что тупит, а вот напарник уже включился. Давай мимо меня пятьдесят метров зигзагами, во всю прыть, понял? Понял. Потом в засаду и жду. Правильно. Пошел. Джим сорвался с места и помчался сквозь джунгли, совершая невообразимо большие прыжки, снося хрупкие водянистые лианы, обламывая ветки. и распугивая тысячи тысяч больших и малых обитателей леса. Сзади торопливо застучала пушка Тони. Его план сработал. Сидевшие на позициях враги себя проявили. Не будь Тони, они бы срезали Джима на лету. Но вот уже и сам напарник несется, сметая все на пути, делая рывки из стороны в сторону, а по деревьям над его головой рвутся шрапнельные снаряды. Стальные шарики секут листву, срезают мелкие веточки и крупные соцветия. Этот бросок был бы похож на праздник красок в одной из провинций родной планеты Джима. Если бы не злая Шрапнель. А вот и преследователи. Полдюжины спешащих дронов и три робота на тонких ножках. Сирокко по сравнению с ними просто танки. Джим тотчас открыл огонь и сразу почувствовал разницу. Мчавшиеся дроны казались теперь не такими маневренными. Шесть выстрелов, шесть вспышек и дождь из металлических конфетти. Теперь роботы. Выстрел – попал. И еще два – оба мимо. Противник оценил угрозу и больше не высовывается. Пошел! Это был крик Тони. Джим прыгнул в сторону и с новой позиции стартовал со всех сил своих форсированных мышц. а по тому месту, где он только что сидел, ударила шрапнель. «Недалеко!» Это снова был Тони. Он предупреждал о том, что им опять нужно держаться вместе. Ведь по логике, понеся такие потери, противник должен остыть, взять перерыв, чтобы придумать другую тактику. Однако эта логика годилась для живых существ, а роботы меняли тактику за доли секунды. «Слева затявкали пушки». Яркая вспышка ослепила Джима, а по ногам прошлась горячая шрапнель. Следующий снаряд рванул рядом с Тони, бросив его в сырую яму и сорвав половину грудной накладки. Джим веером выпустил четыре гранаты с левого манипулятора и бросился к напарнику. Но тот уже сам выбирался из ямы. «Джим! Дрон!» Джим выстрелил навскидку и сбил летающего робота. а затем несколько раз выстрелил туда, где, как он думал, сосредотачивался противник. «Уходим!» – крикнул Тони и, прихрамывая, побежал прочь туда, где была река. Джим побежал следом. Дискорама могла подобрать их только с открытого пространства. Продраться сквозь густые заросли ей было не по силам. «Уйдем! Должны же уйти!» – подумал Джим, но вдруг заметил зрачок ствола. Противник целился в Тони. Выстрел. Обломки тонконого робота разлетелись по траве. Но тут бронебойный снаряд врезался в пушку Джима. Осколок затвора ударил ему в шлем, и Джим, падая, увидел настоящие искры. Стрелявший в него робот подпрыгнул, чтобы сверху добить жертву, но тут же нарвался на снаряд Тони. Вспышка, удар... и в ближайшем к Джиму дереве завибрировал вонзившийся в него осколок. «Ты можешь идти? Ты не ранен?» Тони тормошил напарника, а тот никак не мог понять, что за яркая молния застыла перед его глазами. Но это была трещина на бронестекле. «Они не отстанут, Тони!» произнес Джим и сам не узнал собственного голоса. Во рту чувствовался вкус крови, в ушах звенело. Но неожиданно Джим увидел крадущегося робота. Движения размеренные, никакой спешки. Одно слово – робот. Его пушка была заряжена, и он знал, где находятся цели. К тому же они потрясены, они обескуражены, и их реакция уже не та. Они для него легкая пожива. Параллельно этому роботу крались еще двое. Один из них был поврежден и подтягивал опору. Джим даже видел, как это случилось. Это же он, выстрелив наугад, зацепил этого бойца. «Нам не уйти, Тони!» – произнес Джим, и, поняв, что напарник его не услышал, поднял треснувшее забрало и повторил. «Нам не уйти! Я вижу их! Они идут сюда!» «Где?» – Тони резко обернулся, и ствол его пушки прочертил быструю дугу. «Я покажу тебе!» Джим выдернул одну из оставшихся гранат, вручную повернул поясок на трехсекундную задержку и, задержав дыхание, бросил так, как когда-то учили – в два отскока. Граната ударилась об одно дерево, вращаясь, полетела к другому, отскочила от упругой коры и упала к опорам прильнувшего к прицелу робота. Грохнул взрыв, а в воздухе была уже новая граната. Она еще не упала к опорам следующей цели – А Джим уже знал, кому достанется следующее. Теперь их летело уже три или даже больше. Они весело подпрыгивали, ударяясь о ветки, стволы, смешно кувыркались, но попадали точно в цель. Джим уже ни с кем не воевал. Он всего лишь получал удовольствие от этой замечательной игры. Поясок на три секунды, бросок, удар и новая граната. В ста метрах к востоку, в реке, хищник напал на черепаху. Два древесных краба вступили в схватку за удобное дупло. Повар на военной базе опустил в котел мясо. А то не собирался сказать «Хватит, Джим, дальше я сам». Все это Джим видел, знал и понимал. Все разом. И еще миллион других вещей, понятий и событий. «Да хватит, Джим, дальше я сам». Крикнул Тони и начал быстро стрелять, опережая не только действия роботов, но даже сами алгоритмы, которым те подчинялись.